Настоящие ребята. Гордость Зеленина, роскошная бестеневая лампа, вырванная с таким трудом у снабженцев, рай отдела, освещала операционное поле ярким, ровным светом. Такая аппаратура обычно вселяет уверенность в могущество медицины. Карпов уже стоял возле стола, держа на весу руки прямой и строгий. Макар Иванович налаживал систему для переливания крови. Даша лишний раз пересчитывала инструменты. Вошел Максимов и занял свое место напротив Карпова. Макар Иванович, у вас все в порядке? Да?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 Неужели спасен? Неужели мы вытянем Сашку? — Держись, рыцарь! — Тебя еще нет, ты еще отсутствуешь, но твое тело живет. Вокруг него друзья, и ты будешь снова. Спокойно, Владька уже начал ушивать желудок. Максимов смотрел на ловкие длинные пальцы. Совершеннейший аппарат, копошащийся в ране, ловил каждое их движение. Вот он, Владька Карпов, хирург, спасающий друга. Вот и он, настоящий Алексей Максимов. Вот мы, врачи, настоящие ребята. Вдруг. Макар Иванович выпрямился, бросился к Сашкиной голове, что-то сделал там. «Пульса нет», — сказал он. «Зрачки не реагируют». Кровь прилила Алексею в голову, помутилась в глазах. Он увидел, как задрожали Владькины пальцы, державшие иглу. Он поднял голову и уставился Владьке в глаза. И тот тоже посмотрел на него. Они не двигались.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 Звонят с лесозавода, с соседнего аэродрома, идут в темноте лыжники, трусят лошадки, рычат, карабкаясь по ухабам, грузовики, взбаламучена вся мартовская ночь. — Все, — сказал Карпов, отошел от стола и посмотрел на лицо Зеленина. Оно по-прежнему было бледным, как матовое стекло. Но какие-то еле уловимые приметы говорили, что это уже лицо не трупа, а просто тяжело больного человека. Они гуськом вышли из предоперационной и прошли в дежурку. Тяжело стукнул костылем Егоров, вскочил Борис. Они не сказали ни слова, но глаза их кричали громче всех голосов.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 Поняли и замолчали Борис и Егоров. Трудно сказать что-нибудь связанное после того, что произошло этой ночью. Максимову даже казалось, что усталость, сразу навалившаяся ему на плечи, вызвана тем, что он сказал несколько ободряющих слов знакомому волейболисту. «Ободряя другого, ты сам надеешься». А что все-таки ждет их Завтра утром, так или иначе, они прошли сквозь ночь. Сегодня они впервые побывали там, на рубеже жизни и смерти, вели там бои и вернулись усталые, опустошенные, и в то же время наполненные чем-то новым. Теперь Сашка должен бороться сам. Они все рядом, все настороже, но он...